Глава 8 Жеребенок Анджун нацепил рыбу на палку, повесил сумку и пошел домой. Он услышал, как ругается Тен Юэн. А, там же кобыла должна родить жеребенка. Пойду посмотрю. Он подошел и увидел, как пастух сидит на корточках и шлепает маленького черного жеребенка, еще мокрого и беспомощно лежащего на траве по шее и мордочке ладонями и ругается. Кобыла облизывает его, но черный же ребенок лежал беспомощно и моргал своим большим черным глазом, в который норовели залезть мухи. Да, ругался пастух. Слабак ты, и скоро совсем сдохнешь. Потом встал, выругался и обреченно махнул рукой. Вот червяк. А, Джун, наловил? Хорошая рыба. А же ребенок скоро сдохнет. Маленький и слабый совсем родился. Недоношенный, наверное. Джун посмотрел на же ребенка и увидел, что он смотрит на него своим большим красивым глазом с длинными ресницами. Смотрит именно на него, словно хочет что-то ему сказать. А Джун уронил рыбу в траву, сорвал большую травину с метёлкой, присел и начал ей отгонять наглых мух, которые лезли ему прямо в живые еще глаза. «Да он все равно скоро сдохнет, Джун!» сказал пастух и опять обреченно махнул рукой. «Беги быстрее, неси свою рыбу желтому дракону Чен, пока она не испортилась!» дядяшка Тен, а отдайте тогда его мне!» «Да забирай!» сказал пастух и опять махнул рукой. «Только как ты его на гору понесешь?» «Понесу!» обрадованно воскликнул Джун. «Дядюшка Тен, а вы запеките тогда себе эту рыбу, а я ее не понесу в горы!» Точно, давай. Я как раз хочу костерок для чая разжечь. Заодно и рыбу запеку, соль у меня есть. Дядюшка Тен, а если я его вылечу, вы будете давать мне молоко для него, а я буду вам рыбу ловить на обед? Пастух хмыкнул. Молоко на рыбу? Да, давай. Кобыле все равно надо сцеживать молоко, а то она заболеет, наверное. Я от рыбки не откажусь. Анджун снял ханбок, обмотал им ребенка и взвалил его на спину. «Сильный ты, Джун!» — сказал пастух и поклацал языком. «Молодец!» Он попрощался с пастухом, поправил голову жеребенка на своем плече, побежал. Он пересек пастбище и по тропинке забежал в горный лес. Бежал и думал, как там жеребенок за спиной. Потом покосился на его морду, которая лежала на его плече, и тихо подпрыгивала. А его глаз еще смотрел на него и моргал. Потом он вспомнил, как оживлял больных дракон Чен. Он остановился, тяжело дыша, опустил же жеребенка под большим каштаном на траву и посмотрел на него. Он еще моргал. Джун погладил его мордочку и сказал «Ничего, потерпи», и еще раз погладил его. Потом положил свою ладонь ему на сердце и сильно ударил по ней. Потом еще раз и еще. Посмотрел на него. Он часто моргал и чуть шевельнул ногами. «О, хорошо!» одобрительно воскликнул Джун. Устало сел и откинулся спиной на ствол каштана. «Отдохнем немного», — тихо сказал он и положил его мордочку к себе на колени и гладил ее. «Потерпи, мой хороший. Отдохнем». Ему приснились два черных больших глаза с длинными ресницами, и они смотрели прямо ему в глаза, словно хотели ему что-то сказать. «Но что?» Хан резко проснулся и посмотрел на жеребенка. Он смотрел на Джуна и моргал потом еле слышно заржал. «О, да ты еще и голосистый!» Джон помассировал его везде, особенно у сердца. Ноги же ребенка чуть стали перебирать. «Молодец!» — сказал Джун. Подхватил ханбок и рывком осторожно взвалил его на спину, поправил его мордочку на плече и побежал.